Если он не доил, не задавал корм, не убирал навоз, то строил новый коровник, оббивал камни, смешивал цемент, и песок с пылью налипали на его потное лицо. И вот теперь он готов был взяться за дело по-настоящему. Когда мы вышли из молочной, он кивнул на ветхое строение по ту сторону двора. Когда подразберусь, перестрою эту развалюху в еще один коровник. Теперь... Когда я туберкулезную проверку прошел, года за два расплачусь с долгами. Под занять пришлось порядочно. А если все пойдет хорошо, так, может, переберусь когда-нибудь и на большую ферму. Мы с ним были примерно ровесниками, и между нами завязались дружеские отношения». Мы часто сиживали в их тесной комнатке под низким потолком. Его жена подливала нам чай в чашки, а он излагал свои планы. И слушая его, я все больше убеждался, что он из тех людей, которые способны сделать многое и не просто для себя, но и для сельского хозяйства вообще. А теперь я смотрел, как он оглядывает свои маленькие владения». Ему не надо было говорить, я люблю эту ферму, я чувствую, что здесь я на месте. Достаточно было взглянуть на его лицо, на нежность, с какой он озирал лоскутки лугов в ложбине между вершинами. Эти луга из поколения в поколение, отвоевывавшиеся у вереска и папоротника, уходили к самому гребню, где начиналась бесплодная пустошь с торфяными трясинами. Внизу проселок скрывался в лесу у отрога. Пастбища были тощие, кое-где из тонкого слоя почвы торчали камни, но чистый пахнущий травами воздух и тишина должны были казаться раем после грохота и дыма заводских цехов. «Но все-таки займемся коровой, Фрэнк», — сказал я. Я так залюбовался новым коровником, что совсем забыл, зачем приехал. «Вон та рыжая, с белыми пятнами». Я ее последний купил, и что-то с ней не так. С самого начала молоко дает плохо, и сонная какая-то. Температура оказалась под 40 Вынимая термометр, я потянул носом. «От нее попакивает, верно?» «Да», — сказал Фрэнк, — «я это тоже заметил». «Ну так принесите горячей воды, я ее прощупаю». Матка была полна вонючего эксудата, и когда я извлек руку, хлынула желтоватая гнойная жидкость. «Неужели у нее не было никаких выделений?» — Фрэнк кивнул. «Были, только я особого внимания не обратил, ведь после отела это дело обычное». Я ввел резиновую трубку, эвакуировал жидкость, обработал внутреннюю поверхность антисептическим средством и вложил несколько акрифлавиновых пиццариев. Это ее очистит и, думаю, она поздоровеет. Но кровь для анализа я у нее все равно возьму. А для чего? Ну, может быть, все и в порядке, но мне не нравится эта желтая жижа. Она состоит из распавшихся ворсинок. Их еще называют ягодками на телячьей постельке, и такой ее цвет может быть следствием бруцеллеза. Но он же выкидыши вызывает, и все-таки не исключено Фрэнк. Она могла телиться преждевременно или даже нормально и быть зараженной. В любом случае кровь нам все подскажет. «А пока отделите ее от остальных». Несколько дней спустя, за завтраком в Скелдейл-хаусе, я с ёкнувшим сердцем взял в руки конверт, содержавший лабораторный анализ, вскрыл его и прочел. «Реакция глютенации дала положительный результат». Я кинулся на ферму к Фрэнку. «Давно эта корова у вас?» — спросил я. «Четвертая неделя пошла. И она паслась там же, где остальные, вместе со стельными. Да, все время». Я помолчал, а потом сказал, «Фрэнк, я объясню вам, чем это чревато».